Глава первая. Фотонный грузовик «Тахмасиб». Часть первая. Планетолет подходит к Юпитеру. Капитан ссорится со штурманом и принимает спорамин. Алексей Петрович Быков, капитан фотонного грузовика «Тахмасип», вышел из каюты и аккуратно притворил за собой дверь. Волосы у него были мокрые. Капитан только что принял душ. Он принял даже два душа – водяной и ионный. Но его еще покачивало после короткого сна. Спать все-таки хотелось так, что глаза никак не открывались. За последние трое суток он проспал в общей сложности не более пяти часов. Перелет выдался нелегкий. В коридоре было пусто и светло. Быков направился в рубку, стараясь не шаркать ногами. В рубку можно было идти через кают-компанию. Дверь в кают-компанию оказалась открытой. Оттуда доносились голоса. Голоса принадлежали планетологам Дауге и Юрковскому. И звучали, как показалось Быкову, необыкновенно раздраженно и как-то странно глухо. «Опять они что-то затеяли», — подумал Быков. «И нет от них никакого спасения. И выругать их как следует невозможно, потому что они все-таки мои друзья. И страшно рады, что в этом рейсе мы вместе. Да, не так часто бывает, чтобы мы собирались вместе». Быков шагнул в кают-компанию и остановился, поставив ногу на комингс. Книжный шкаф был раскрыт, книги вывалены на пол и лежали неаккуратной кучей. Скатерть со стола сползла». Из-под дивана торчали длинные, обтянутые узкими серыми рюками ноги Юрковского. Ноги азартно шевелились. «Я тебе говорю, ее здесь нет!» — сказал Дауге. Самого Дауге не было видно. «Ты ищи!» — сказал задушевный голос Юрковского. «Взялся? Так ищи!» «Что здесь происходит?» — сердито осведомился Быков. «Ага, вот он!» — сказал Дауге и вылез из-под стола. Лицо у него было веселое. Куртка и воротник сорочки были расстегнуты. Юрковский, пятясь, выбрался из-под дивана. «В чем дело?» — сказал Быков. «Где моя Варечка?» — спросил Юрковский, поднимаясь на ноги. Он был очень сердит. Изверг! воскликнул Дауги. «Бездельники!» — сказал Быков. «Это он!» — сказал Дауге трагическим голосом. «Посмотри на его лицо, Владимир! Палач!» «Я говорю совершенно серьезно, Алексей!» — сказал Юрковский. «Где моя Варечка?» «Знаете что, планетологи?» – сказал Быков. подите вы к черту!» Он выпятил челюсть и прошел в рубку. Долге сказал вслед. Он спалил варечку в реакторе. Быков с гулом захлопнул за собой люк. В рубке было тихо. На обычном месте за столом у вычислителя сидел штурман Михаил Антонович Крутиков, подперев пухлым кулачком двойной подбородок. Вычислитель негромко шелестел, моргая неоновыми огоньками контрольных ламп. Михаил Антонович посмотрел на капитана добрыми глазами и сказал. «Хорошо поспал, Лешенька». «Хорошо», — сказал Быков. «Я принял пеленги самальдей», — сказал Михаил Антонович. «Они там уж так ждут, так ждут», — он покачал головой. «Представляешь, Лешенька, у них норма 200 граммов галет и 50 граммов шоколада. И хлореловая похлебка. 300 граммов хлореловой похлебки. Это же так невкусно». Тебя бы туда, подумал Быков, тот-то похудел бы толстяк. Он сердито посмотрел на штурмана и не удержался. Улыбнулся. Михаил Антонович, озабоченно выпити в толстые губы, рассматривал разграфленный лист голубой бумаги. «Вот, Лёшенька, сказал он, — «я составил финиш программу. Проверь, пожалуйста». Обычно проверять курсовые программы, составленные Михаилом Антоновичем, не стоило. Михаил Антонович по-прежнему оставался самым толстым и самым опытным штурманом межпланетного флота. «Потом проверю», — сказал Быков. Он сладко зевнул, прикрывая рот ладонью. «Вводи программу в киберштурман». «А я, Лёшенька уже ввел», — виновато сказал Михаил Антонович. «Ага», — сказал Быков. «Ну что ж, хорошо. Где мы сейчас?» «Через час выходим на финиш», — ответил Михаил Антонович. «Пройдем над северным полюсом Юпитера». Слово Юпитер он произнес с видимым удовольствием На расстоянии двух диаметров 290 мегаметров А потом последний виток Можно сказать, мы уже прибыли, Лешенька Расстояние считаешь от центра Юпитера? Да, от центра Когда выйдем на финиш, будешь каждые четверть часа давать расстояние от экзосферы Слушай, Лешенька Сказал Михаил Антонович Быков еще раз зевнул С досадой потер кулаками слепающиеся глаза И пошел вдоль пульта аварийной сигнализации Здесь было все в порядке Двигатель работал без перебоев Плазма поступала в рабочем ритме Настройки магнитных ловушек держались безукоризненно За магнитные ловушки отвечал борт-инженер Жилин Молодчина Жилин, подумал Быков Отлично отрегулировал малек. Быков остановился и попробовал, чуть меняя курс, сбить настройку ловушек. Настройка не сбивалась. Белый зайчик за прозрачной пластмассовой пластиной даже не шевельнулся. «Молодчина, малек», — снова подумал Быков. Он обогнул выпуклую стену, кожух фотореактора. У комбайна контроля отражателя стоял Жилин с карандашом в зубах. Он упирался обеими руками в края пульта и едва заметно отплясывал чечетку, шевеля могучими лопатками на согнутой спине. «Здравствуй, Ваня!» – сказал Быков. «Здравствуйте, Алексей Петрович!» – сказал Жилин, быстро обернувшись. Карандаш выпал у него из зубов, и он ловко поймал его на лету. «Как отражатель?» – спросил Быков. «Отражатель в порядке!» – сказал Жилин, но Быков все-таки нагнулся над пультом и потянул плотную синюю ленту записи контрольной системы. Отражатель – самый главный и самый хрупкий элемент фотонного привода Гигантское параболическое зеркало, покрытое пятью слоями сверхтонкого мезовещества В зарубежной литературе отражатель часто называют сейл – парус В фокусе параболоида ежесекундно взрываются, превращаясь в излучение миллионы порций дейтериево-тритиевой плазмы Поток бледного лилового пламени бьет в поверхность отражателя и создает силу тяги При этом в слое мезовещества возникают исполинские перепады температур И мезовещество постепенно, слой за слоем, выгорает Кроме того, отражатель непрерывно разъедается метеоритной коррозией Если при включении двигателя отражатель разрушится у основания Там, где к нему примыкает толстая труба фотореактора Корабль превращается в мгновенную бесшумную вспышку Поэтому отражатели фотонных кораблей меняют через каждые 100 астрономических единиц полета Поэтому контролирующая система корабля непрерывно замеряет состояние рабочего слоя по всей поверхности отражателя Так, сказал Быков, вертя в пальцах ленту Первый слой выгорел Жилин промолчал Михаил, окликнул Быков Ты знаешь, что первый слой выгорел? Знаю, Лешенька Отозвался штурман А что ж ты хочешь? Оверсан, Лешенька Оверсан, или прыжок через солнце Производится довольно редко и только в исключительных случаях Как сейчас, когда на Джей станциях голод При оверсане между старт планеты и финиш планеты находится Солнце Расположение очень невыгодное с точки зрения прямой космонавигации При оверсане двигатель работает на предельных режимах Скорость корабля доходит до 6-7 тысяч километров в секунду И на приборах начинают сказываться эффекты неклассической механики Изученные пока очень мало Экипаж почти не спит Расход горючего и отражателя громаден, и в довершение всего корабль, как правило, подходит к финиш планете с полюса, что очень неудобно и осложняет посадку. «Да», — сказал Быков. «Оверсан, вот тебе и Оверсан». Он вернулся к штурману и поглядел на расходометр горючего. «Дай-ка мне копию финиш программы, Миша», — сказал он. «Одну минуточку, Лешенька», – сказал штурман. Он был очень занят. По столу были разбросаны голубые листки бумаги, негромко гудела полуавтоматическая приставка к электронному вычислителю. Быков опустился в кресло и прикрыл веки. Он смутно видел, как Михаил Антонович, не отрывая глаз от записей, протянул руку к пульту и быстро переставляя пальцы пробежал по клавишам. Рука его стала похожа на большого белого паука. Вычислитель загудел громче и остановился, сверкнув стоп-лампочкой» что тебе лёшенька спросил штурман глядя в свои записи финиш программу сказал алексей петрович еле разлепляя веки из выводного устройства выползла табулограмма и михаил антонович вцепился в нее обеими руками сейчас сказал он торопливо сейчас сейчас у быкова сладко зашумело в ушах под веками поплыли желтые огоньки он уронил голову на грудь лёшенька Сказал штурман Он потянулся через стол и похлопал Быкова по плечу «Лешенька, вот программа» Быков вздрогнул, дернул головой и посмотрел по сторонам Он взял исписанные листки Откашлялся он и пошевелил кожей на лбу «Так, опять это алгоритм» Он сонно уставился в записи «Принял бы ты, Лешенька, спорамин» Посоветовал штурман «Подожди», — сказал Быков «Подожди, это что еще такое?» «Ты что, с ума сошел, штурман?» Михаил Антонович вскочил, обежал вокруг стола и нагнулся над плечами Быкова «Э, «Где, где?» – спросил он «Ты куда летишь?» – ядовито спросил Быков «Может быть, ты думаешь, что ты летишь на седьмой полигон?» «Да в чем дело, Леша?» «Или, может быть, ты воображаешь, что на и построили для тебя третий генератор?» Если ты про горючее, сказал Михаил Антонович То горючего хватит на три таких программы Быков проснулся окончательно Мне нужно сесть на Амальтею, сказал он Потом я должен сходить с планетологами в экзосферу И снова сесть на Амальтею А потом я должен буду вернуться на Землю И это снова будет оверсан Подожди, сказал Михаил Антонович Минуточку Ты мне рассчитываешь сумасшедшую программу Как будто нас ждут склады горючего Люк в рубку приоткрылся, Быков обернулся В образовавшуюся щель втиснулась голова Дауге Голова повела по рубке глазами, сказала просительно «Послушайте, ребята, здесь нет варечки» «Вон!» – рявкнул Быков Голова мгновенно скрылась Люк тихо закрылся «Лоботрясы!» – сказал Быков И вот что, штурман Если у меня не хватит горючего для обратного оверсана Плохо тебе будет Не ори, пожалуйста Возмущенно ответил Михаил Антонович Он подумал и добавил, заливаясь краской Крикун какой Михаил Антонович вернулся на свое место И они смотрели друг на друга надувшись Михаил Антонович сказал Бросок в экзосферу я рассчитал Обратный оверсан я тоже рассчитал Он положил ладошку на кучу листков на столе А если ты опасаешься Мы прекрасно можем дозаправиться на антимарсе. Антимарсом космогаторы называли искусственную планету, движущуюся по орбите Марса, по другую сторону от Солнца. По сути дела, это был громадный склад горючего, полностью автоматизированная заправочная станция. И вовсе незачем на меня так орать, сказал Михаил Антонович. Слово «орать» он произнес шепотом. «Михаил Антонович остывал. Быков тоже остывал». «Ну хорошо», — сказал он. «Извини, Миша». «Михаил Антонович сразу заулыбался. «Я был неправ», — добавил Быков. «Ах, Лёшенька, сказал Михаил Антонович. «Пустяки. Совершенные пустяки. А вот ты посмотри, какой получается удивительный виток». Из вертикали Он стал показывать руками В плоскость Амальтеи И над самой экзосферой по инерционному эллипсу в точку встречи И в точке встречи Относительная скорость всего 4 метра в секунду Максимальная перегрузка всего 22% А время невесомости всего минут 30-40 И очень малые расчетные ошибки Ошибки малы, потому что это алгоритм Сказал Быков Он хотел сказать штурману приятное. Этот алгоритм был разработан и впервые применен Михаилом Антоновичем. Михаил Антонович издал неопределенный звук. Он был приятно смущен. Быков посмотрел программу до конца, несколько раз подряд кивнул и, положив листки, принялся тереть глаза огромными веснущитыми кулаками. «Откровенно говоря, — сказал он, — совсем я не выспался». «Прими спорамин, Леша», – убеждающе повторил Михаил Антонович. «Вот я принимаю по таблеточке через каждые два часа и совсем не хочу спать. И Ваня тоже. Ну зачем так мучиться?» «Не люблю я этой химии», – сказал Быков. Он вскочил и прошелся по рубке. «Слушай, Миша, а что это происходит у меня на корабле?» «А в чем дело, Лешенька?» – спросил штурман. «Да опять планетологи», – сказал Быков. Жилин из-за кожуха фотореактора объяснил. «Куда-то пропала Варечка». «Ну...» сказал Быков. «Наконец-то!» Он опять прошелся по рубке. «Дети! Престарелые дети!» «Ты уж на них не сердись, Лешенька!» Сказал штурман. «Знаете, товарищи...» Быков опустился в кресло. «Самое скверное в рейсе — это пассажиры. А самые скверные пассажиры — это старые друзья. Дай-ка мне, пожалуй, спарами Миша». Михаил Антонович торопливо вытащил из кармана коробочку. Быков следил за ним сонными глазами. «Дай сразу две таблетки!» — попросил он.